Этот высокий мужчина, заметив, что Якун и другие варяжские воины, разговаривая меж собою, поотдалились от Финкала, подошел к нему и сказал в полголоса. «Не погневайся, добрый молодец, если я попрошу тебя спеть еще раз эту песенку. Она мне пришлась больно по сердцу». «А разве и ты так же тоскуешь о своей родине?» — спросил Финкал, взглянув с участием на незнакомца. «О, Родина!» — повторил с мрачным видом высокий мужчина. «Нет, Фенкал, моя доля хуже твоей. Тебе хоть есть о чем потасковать, а мне и поплакать-то не о чем». «Как?» — вскричал певец. «Да разве у тебя вовсе нет отечества?» «Будет, может, статься. А теперь да не обо мне речь. Послушай, Фенкал, я видел тебя года два тому назад». Куда ты с тех пор переменился? Ты был тогда весел, румян, здоров и красовался, как мака в цвет на зеленом лугу? Я надеялся тогда, что Владимир возьмет за меня выкуп. Надеялся. Плохо же ты его знаешь. Нет, молодец. Попадись только в лапы к этому медведю, а уж живой из них не вырвешься. Ему нет нужды, что ты зачахнешь на чужой стороне, что у тебя остались на родине, быть может, отец и мать, жена и дети, какое ему до этого дело? Был бы при нем скоморох, чтобы забавлять его, когда он распотешится со своими витязями. «Скоморох?» — повторил с негодованием Финкал. «Да неужели ты думаешь, — продолжал хладнокровно незнакомый, — что Владимир отличает тебя от прочих г у с л я р о в которыми набиты его княжеские чертоги? Нет, Финкал, на твоей родине и князья и витязи знаменитые чтят как равных себе и братаются с вещами скальдами, а здесь их кормят только п о с ы т н е е других челядинцев. Ведь для Владимира что борзый конь, что резвый п е с что голосистый певец в с е едино. У него красивых коней кормят ярой п ш е н и ц е на резвых псов надевают серебряные ошейники, А на вашу братью певцов, кафтаны из дорогой камки, вот и все тут. Правда, Владимир до сих пор еще ни коням своим, ни псам поместьев не раздавал. Да почему знать, авось придет и их черед. Бледные щеки Финкала вспыхнули, он схватил за руку незнакомца и сказал тихим голосом. «Ты правду говоришь, товарищ? Певец, который охотою согласился служить Владимиру, Недостоин называться скальдом, точно так же, как и тот, который, попав к нему в неволю, утешится, променяют свою хижину на его позлощенные чертоги и не умрет от тоски по своей родине. «Умереть-то всегда успеешь», — прервал незнакомый. «Руки на себя не подымутся, так в Днепре есть омуты. Да уж это последнее дело. Надо б на прежде не в том, так в другом удачи попытать». Правда, уйти-то отсюда трудненько. Вишь, как этот чужехват Владимир локти-то пораздвинул. Куда ни погляди, все его да его. Родина твоя, как я слыхал, больно далеко отсюда. Говорят, по самый край земли. Так и без погони не скоро туда доберешься. А теперь, как разошлют во все стороны гонцов, д да о велят о тебе клич кликнуть, так в е с т и м ы дело не дойдешь до дому». о я не сомневаюсь», — прервал Финкал. «Одна только смерть избавит меня от этого ненавистного рабства». «И я тоже думаю». «Конечно, смерть, да только чья?» «Как чья?» «Ну да». а н е у ж л и то тебе и в голову не приходило, что если умрешь не ты, а Владимир?» «Владимир?» — повторил с удивлением Скальт. «А что? Уж не думаешь ли ты, что он два века проживет?» Но он еще в самой силе и п о р е своей. Да разве только одни старики умирают? Слыхал ли ты, Финкал, о прежних киевских князьях о с к о л ь д и и Дире? Слыхал? Так знаешь, Чай, что и они были в самой силе и п о р е когда отправились на житье к своим предкам. Но их умертвил предательский Олег. А разве правнука-то его убить никто не может? Что ты говоришь? — скричал с приметным испугом Финкал. «Ничего? Эка диковинка, подумаешь!» — продолжал спокойно незнакомый.